Глава первая. Леса в курятнике. События, происходящие параллельно в день аварии. Алина. Находиться в доме бывшего мужчины под прицелом гневных взглядов его обитателей, то еще удовольствие мазохизма. Зачем я только согласилась? Подчинилась его воля Бред, Аля. Ты же старалась держаться от него подальше. Всегда. Что произошло? Что изменило твои установки? Нужно было уехать. Напомнить ему с помощью адвоката, у кого право на Илью. Забрать ребенка другим путем. Боже, как же я влипла. Снова. Глядя на нашего мальчика, боюсь разбудить в себе закаменелые чувства в сердце. Не хочу этого. И чем больше не хочу, тем сильнее меня давит эта неизбежность. Расстояние всегда спасало нас обоих. Так легче затушить огонь в душе, оставить частично ее живой. «Мам, ты будешь рядом?» Илья не выпускает из рук край футболки, в которую я только что переоделась. После дороги лучший способ привести себя в чувство и снять усталость — это принять теплый душ и выпить горячий травяной чай. «Спи, родной. Мама больше без тебя никуда не уедет». Слезы наполняют глаза. Размываю его, милая ангельское личико Я очень тебя люблю. Прижимая сына к груди, укрывая простыней. Целую душистую макушку. Пахнет так сладко, до ума помрачения. Втягиваю его аромат, прикрывая выступление глаза. Чувствую, как внутри щекочет чемящее чувство. Слезы не удержать, скатываются по щекам. Мжигают. Больше никому не отдам. Едва слышно, шепчу у его виска, стирая пальцем упавшую каплю. «А мне кусочек толтика оставят?» Бормочет, проваливаясь в дневной сон на мягком ортопедическом матрасе. Дима достойно позаботился о детях. Шикарная детская комната, уютная, ничего лишнего. Даже детские кровати в виде машин купил. Изобилие игрушек и одежды в шкафу. Все это радует глаз и греет душу. Илья быстро засыпает, расслабляет кулачки, выпуская меня из плена. решая спуститься вниз. Не люблю прятаться, как последняя трусиха. Но надо же, никогда бы не подумал, что однажды придется жить под одной крышей с его невестой. В конце концов, это не мое личное решение. И раз уж обстоятельства нас собрали в одном месте, придется и это пережить достойно и с гордо поднятой головой принять недовольство. Особенно от Кати если, конечно, она еще не уехала. После побега Анастасия собиралась поспешно покинуть дом. Сухов, приняв мою благодарность, переживала за что-то, ждала звонка от Кирилла. и за Марины и его родной сестры. О нем сейчас меньше всего хочу вспоминать. И о том, как глупо все повернулось против меня. Волнуюсь. Новостей от Димы все нет и нет. Больше часа прошло, а сердце тревожно стучит. Он все никак не успокоится. Странная реакция его девушки для меня до сих пор непонятна. Чтобы так не доверять человеку, за которого собралась замуж? Поцелуй — это же не конец света. Да и Димка его оборвал. Если бы я только знала... Черт. Отпустите меня, тетя! Баб! визг мальчика стих, как только я прикрыла дверь в детскую и сделала шаг к лестнице. Его отчаяние отозвалось ползучим холодом по позвоночнику. «Что это? Почему Саша, приемный сын Дмитрия, в ужасе прокричал и спонтанно умолк на полуслове?» «Наконец-то я до тебя добралась, щенок!» Раздался негромкий знакомый голос. Он явно принадлежал второй, той, что представила себя Анжеликой, детским врачом-массажистом. Девушка настойчиво пыталась угостить меня и Илюху сладостями, но, глядя на сонного и пострадавшего от падения ребёнка, я предпочла уложить сперва его в постель. Шок настигает меня мгновенно, как только мои глаза устремляются в сторону возни. Высыпав содержимое чемодана на пол, она упаковывает в него недвижимого мальчишку, как какую-то непотребную плюшевую игрушку, без малейших сомнений терзаний совестью, резво захлопывает крышку. Господи! На ум приходит лишь одно объяснение этому дикому произволу. Похищение. И где охрана? Что она с ними сделала, пока я находилась все это время с Ильей? А мой сын? В сердце врезается острая игла. Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. А если это сумасшедшая вооружена? Что же делать? Как их защитить? Хоть бы не проснулся Илюша. Хоть бы второй не задохнулся. Давай, Алин, шевели мозгами. Нужно что-то предпринять. Твою ж мать. Да что ж это такое-то? Воровка хватается за ручку чемодана, дёргает его резко в сторону двери. Я зажимаю рот ладони, чтобы не закричать от отчаяния. Нельзя. Не сейчас. И только хочу сделать шаг к первой ступени лестницы, как она останавливает мой порыв Замирая на месте и вглядываясь куда-то в сторону кабинета. Решила напоследок проверить заначки Дмитрия. Деньги? Ценности? Что будет искать? В маленькой женской сумочке, переброшенной через плечо, оживает мобильник. Достает и тотчас отвечает на звонок. Да, Антон. Что у тебя? Направляется в кабинет быстрым шагом. Решая воспользоваться моментом и проскользнуть незамеченной в комнату охраны. Минуты две-три у меня должно быть в запасе, чтобы бесшумно спуститься и найти угрюмого Скорпиона. Так называет его мой сын. Так это же отличная новость. Вот же старый козёл. Прятал всё-таки на даче. Доносится из приоткрытого кабинета. Снимаю обувь и едва дыша спускаюсь вниз. Тогда планы меняются. Свяжись с нужными людьми, скажи, есть ребёнок у меня на продажу. Привезу его после того, как на переведут оговоренную сумму. Как раз, кстати, заплачу Адаму за новое лицо. Все делаем быстро. Я улетаю через пару часов. Мне больше нельзя оставаться в стране. Ты летишь следом. Как только сплавишь нужные руки деда в наследство. Ты грохнул? Короткая пауза. Надеюсь, домой они больше не вернутся. Встретимся на штаб-квартире. Все, пока. Сердце бешено стучит, во рту сухо, легкое головокружение. Проскальзываю незаметно мимо двери и мчусь к охраннику с одной пульсирующей мыслью в голове. «Неужели погибли?» «Оба?» «Господи, Аля, соберись! Ты же не из вернулась, раз пришлось освоить спортивную и боевую стрельбу!» «Черт! Дети! Мальчики! Вот что тебя сейчас должно волновать!» «Господи, помоги!» Спотевшие ладони открываю дверь. парализованная ужасом замираю на месте. «Он дышит?» «Живой?» Грохот переворачиваемых ящиков стола приводит меня в чувство, а тело в движение. Вхожу в комнату, прикрывая за собой дверь. Тонкой щели достаточно, чтобы оценить ситуацию по ту сторону. парень с разбитой головой лежит лицом вниз. Рана на затылке свежая, еще кровоточит. Прощупываю пульс. Есть. Слабый, но есть. В небольшой луже пролитого кофе замечаю сколки от чашки. Ступаю осторожно, чтобы не порезать подошвы взглядом, ищу средства защиты. Любые. Разбей чашку с кофе к успеху. Но перед тем, как он наступит, придется преодолеть немало трудностей. Почему-то эта народная примета приходит на ум. В этот момент меня озаряет. Пистолет. Он должен быть в кубуре. Он должен быть в кубуре, ремни которой опоясывают стан мужчины, страх за жизнь своего ребенка и того, что нуждается в помощи, открывает второе дыхание. Адреналин резким толчком бьет в голову, заставляет бросить панику и сосредоточиться на важном. Руки сами ищут и находят то, что им нужно. Проверяют пистолет. Магазин полон. Вставляю на место обойму, снимаю с предохранителя. Торопливый стук каблуков по мрамору привлекает мое внимание. Твердой рукой, Алин, твердой рукой, даже если придется стрелять на поражение. Тревога за то, что могу не успеть, набирает силу и вскоре дает о себе знать гулкими ударами сердца в ушах. Подхожу к двери, медленно открываю ее, улавливая за спиной тихий стон охранника. Уже легче. Чувствую себя не одинокой в этом кошмаре. Выбирать удобную позицию для стрельбы времени нет. Позволяю инстинктам руководить собой. Убить человека непросто, даже тогда, когда из-за него твоя собственная жизнь висит на волоске от смерти. Но когда речь заходит о любимом ребенке, то выбор сужается до единственного решения — уничтожить любого, кто посигнет на дарованное Богом родное чадо. Безопасность сына вот что усмиряет шум в голове, Высушивает на теле холодный пот, восстанавливает ровное дыхание и концентрацию внимания. Руки послушно наводят прицел. Не задумываясь, ловлю на мушке спину ускользающей женщиной в проеме входной двери. Набрав воздух в легкие, останавливаю ее резким голосом. «Еще шаг, и я выстрелю тебе в спину, гадина!» Палец взводит курок с предостерегающим треском. Она замирает на пороге, не оборачиваясь прислушивается к моим словам. «Положи чемодан и открой крышку!» «Немедленно!» «Мальчик задохнется, идиотка!» «Не лезь не в свое дело, Алина!» «Зачем тебе лишние проблемы?» «Лучше вернись к своему сыну!» «А это мой!» «И он отправится со мной!» «Я родила Сашу и вправе сама решать его судьбу!» Спокойным тоном произносит. «Убери пистолет и дай мне уйти!» «Повторять дважды не буду!» рявкую. «Предупреждающий в бедро! Следом вызову ментов, поняла? Неужели отважишься выстрелить мне в спину? Хм?» С ее губ слетает неприятный тихий смешок, заставляя поежиться. «Ты же умная женщина, Алин. Камеры видеонаблюдения повреждены. Доказательств твою пользу не будет. Ты с легкостью подпишешь себе приговор. У таких недостойных матерей, как мы, Проще всего отнять ребёнка. Думаешь, воронцовы отдадут тебе сына? Им нужен козырь. Ты вручаешь его на блюдечке с золотой каёмочкой прямо в руки полковника. Мать-убийцу не допустит к мальчику. Только не Матвей. Это добавит ещё тысячу причин, чтобы упрятать тебя за решётку. на пожизненное Почему бы тебе не забрать Илью и не уехать с ним прямо сейчас? Препятствий нет. Ты же хотела свалить за границу? Или передумала? Вспыхнули прежние чувства к бывшему? Знаю, чем взять за живое. Сука. И ведь права как никогда. Перспективы ситуации рисует нерадужные. Но отступать поздно. Брать на душу смерть невинного маленького мальчика совсем не хочется. Как и лежать жизни эту тварь. Подписка о невыезде поставит крест на моих планах. Во мне поднимается волна ярости. Растет. Затапливает всю изнутри. Я не рассчитывала на такой уикенд. Мне сполна хватило проблем в Америке. А тут новый виток нераспутанного дерьма. Лучше заткнись. Делаю твердый шаг в ее сторону, резко вдыхая порцию воздуха. Руки затекли. Нервы, как натянутые струны, звенят. Открывай чемодан, дрянь! «Иначе я грохну тебя без малейшего сожаления, и плевать я хотела напоследствия. За ворона отомщу. Рука не дрогнет». «Боже, какие страсти!» Произносит елейным голосом, поворачиваясь ко мне в полоборота. Лицо украшает ехидная ухмылка. «Какие дедские треугольники!» «Да он давно плевал на тебя, милая!» «Моя сестрица? Сучка!» ахомутала его, как в своё время её мамаша моего отца. А в итоге погибли все. Надеюсь, и Аська-дрянь такая получила своё сполна. Слишком много для неё счастья. Пришла сразу на всё готовенькое. Несправедливо. «Чемодан!» Взрываюсь на крик, не выдерживая затянувшейся болтовни. «Ладно, ладно». Нагибаясь, опускает ящик но не открывает и не отходит от него. Выравнивается. Внимательно слежу за ее руками, повисшими на уровне дамской сумочки. В эту секунду сверху раздается сонный голос Ильи, бергая меня в состояние беспомощности, а следом ледяное оцепенение. «Мама Аля!» В панике кричит сын. «Ты где? Мама Аля!» Начинает спускаться вниз. Отвлекаюсь всего на секунду, Этого хватает, чтобы поменяться с ней ролями. Господи, меня трясёт. Едва соображаю, прокручивая в голове бешеный поток мыслей. «Умница, малыш. Иди к своей мамочке». Произносит с выразительным оттенком яда в голосе, наводя пистолет на Илью. «Ну что, Аля, передумала? Я всегда знала, что дети – наша уязвимость». Это камень на шее, который тянет на дно, когда тебе так нужна свобода. Мам! Илья на скорости врезается в меня, и я тут же опускаюсь на колени, все так же наводя пистолет на злобную тварь и обнимая сына за хрупкую спинку. Он ютится у меня под мышкой и, задирая любопытный носик, вверх тихонько и удивленно спрашивает. Вы с тетей Ликой играете в войнушки? Господи, хочу взвыть! «Маленькому невдомёк, что это всё взаправду!» «Да, милый, это всё не по-настоящему!» Приложив усилие, глотаю нервный комок, стараясь не выдать свою чёртову панику. «Это такая игра, понимаешь?» Осознавая всю плачевность ситуации, словно в бреду повторяю ему раз за разом одно и то же, пытаясь запудрить болтовнёй детскую головку и отвлечь от жёсткой реальности. «Игра, мой малыш!» «Игра. Пистолет опусти на пол и швырни ко мне. Быстро!» Командует сумасшедшая. позабудьте чтобы не выстрелил». Каждый удар моего сердца отзывается острой болью в груди. Воздуха не хватает. Его будто выкачали из дома. Илья – мишень. Стоит сделать неверное движение, и его не станет. Моего любимого мальчика не станет. «Как же так?» «Привезла сына в Россию, спасая от одной беды, и направила в лапы другой!» э люшенька солнышко мое родное, мама тебя очень любит, слышишь?» Изо рта вырывается полухрип, буквально выдавливая слова из спазмом горла. «Ты для меня дороже собственной жизни, мой маленький отгелочек. Ничего не бойся, я с тобой!» едва заметно опуская руку с оружием вниз, сужая расстояние с полом. «Медленно! И не вздумай дурить, если хочешь сохранить себе и сыну жизнь!» Чётко произносит каждое слово. «Загорная Светлана Петровна собственной персоной!» Раздаётся со стоном и кряхтением грудной голос мужчины где-то совсем рядом, тотчас принимая точку прицела на себя. Короткий миг... Моя рука зависает в паре сантиметров от пола. Раздается негромкий хлопок и ответный выстрел из ее пистолета. Илья вскрикивает и притихает, как мышь, намертво цепляясь за меня. Все происходит за считанные доли секунды. На плече у безумной под тонкой шелковой блузочкой расцветает алое пятно крови. Стоит, пошатываясь, смотрит в одну точку, а рука, рожавшись, роняет оружие на пол. Я вздрагиваю от оглушительного металлического лязга амрамор «Больше ты его не поднимешь, тварь!» В голове срабатывает щелчок, вспышка адреналина. Защитная реакция не заставляет тебя ждать. Беру правильный угол наклона и по инерции остервенело выпускаю в нее несколько пуль, прижимая лицо Ильи к своей груди. Одержимая жизнью, жму на спусковой курок раз за разом, пропуская удары сердца, пока прямо над духом переплетаясь с эхом выстрела в голове. Не раздается хриплый командный голос. «Остановись! Хватит! Ты сняла ее с первой попытки. Черт! Твою мать!» Анна в мое запястье ложится чья-то ладонь, и твердая рука вырывает пистолет из моей. Самозванка обмекает, ноги подкашиваются, ее тело, подобно тряпичной кукле, шумно валится на пол. — Успокойся, всё позади. — Чемодан, не ребёнок! Кричу, сама не своя. Плевать. Черту перешагнула и поздно кается. — Илюш, прислонись к Скорпиону и не смотри назад, сынок. Ты же умничка. Слушай мамочку. Мужчина обессиленно падает на колени рядом с нами. Сгребает Илью в охапку, прижимает голову к груди, не давая возможности ею вертеть по сторонам. Что-то шепчет ему на ухо. Тот отвечает. На четвереньках ползу к пистолету, чтобы отшвырнуть от греха подальше. «Не прикасайся к оружию. Не смей». Жестко звучит вдогонку. Сворачиваю к чемодану. Щелчок. Второй. Третий. Благодарю судьбу, что нет кодового замка. Крышка распахивается. Дышат. Дрожащими руками проверяю пульс. Есть. Живой. «Неотложку, срочно!» «Владимирович, а в доме труп? Как попали в аварию? Ася?» Взволнованный голос резанул по ушам. «Светлана нашлась. Вызывай оперов, я звоню в неотложку».